Данил Карецкий. Пехеровка на аперитив. Похититель секретов 2. Маяк в Барсхане. Глава 1. Командировка в каменный век. 1993 год. За 20 дней до дня Ч. Южная Африка. Надсадно гудит двигатель, душераздирающе свистит винт, вибрирует обшивка. Что-то трещит, как будто вот-вот начнут вылетать заклёпки. Вертолет явно пережил свою первую молодость, причем довольно давно Как, впрочем, почти все механизмы в стране очередной командировки Я сижу в кресле бортинженера Уставившись в черный и с выстриженными по местной моде горизонтальными полосками плотный затылок пилота Шея у него тоже мощная и черная И сильные руки, покачивающие штурвал, черные Не отвьевшиеся в шахтам забои угольной пыли и не от грязи, а от природы монолитной, широкоплечей фигурой и невозмутимостью, он напоминает отлитую из вулканической лавы статую. За 2 часа пилот не проронил ни единого слова и почти не шевелился, лишь иногда слегка поворачивая голову, переводил взгляд с экрана GPS-навигатора на карту, потом долго всматривался в люминатор и опять возвращался к карте. Создавалось впечатление, что окно для него более информативно, чем спутниковая ориентация. Я тоже несколько раз посмотрел вниз, но никакой полезной информации не получил. Сплошные кроны деревьев, по которым скользит тень вертолёта, и всё. Под нами тропический африканский лес. Это я и так знаю. Мы вылетели с официально несуществующей российской военной базы в Анголе, и вот-вот должны пересечь границу с Борсканой. А может, уже и пересекли. Чёткой демаркационной линии тут нет. Десяток километров в одну или другую сторону никто не считает. Джунгли, camarada asesor, так ангольцы называют наших военных советников. На мне тропический костюм, шорты цвета хаки, такая же шведка, грубые ботинки на толстой подошве и пробковый шлем. Такими рисовали колонизаторов в крокодиле в шестидесятых годов. На самом деле я никакой не асессор, не колонизатор и даже не сотрудник госметеоцентра, как написано в командировочном удостоверении, а капитан внешней разведки Дмитрий Полянский. выполняющий очередное секретное поручение. Моё задание кажется довольно простым, насколько вообще могут быть простыми специальные миссии такого рода. Установить метеокомплекс для экологического мониторинга. Плёвое дело, сказал Иван. Наши люди уже всё подготовили, надо только поставить приборчик. Он компактный и может работать в автономном режиме хоть 10 лет. Главное, выбери хорошее место, на высоком берегу или на открытом месте, чтобы солнечные батареи брали энергию. Но там нет проблем, ни со скалами, ни с солнцем, за 2 часа управишься. А потом гуляй, отдыхай, купайся. Да только ты эту штуку замаскируй хорошенько, чтобы в глаза не бросалась. Я вздыхаю. Я уже давно работаю с Иваном, чтобы знать цену таким посулам. Отвинчиваю крышку стального термоса и наливаю в него густой чёрный кофе, приготовленный перед отлётом Хаймом. Потрясающий аромат наполняет кабину, и я задумываюсь: предложить ли пару глотков пилоту? Но каменная, обтянутая зелёной гимнастёркой спина реагирует на аппетитный запах так же, как висящий за ней на спинке сиденья допотопный английский стен. Никак. Что ж, навязываться не будем. Маленькими глотками смакую замечательный напиток. Вопреки устоявшимся представлениям, в юго-западной Африке в сентябре не очень-то и жарко. 24-26 градусов. А в выстуженной высотой железной коробке откровенно прохладно. Я изрядно продрог, и горячий кофе оказывается очень кстати. Если бы в него удалить 150 граммов коньяка или виски... Извини, приличного пойла нет, развел руками полковник Колосков. Но когда ты вернешься, будет... Считаем 2 часа туда, 2 обратно, час или два там. А в обед придёт транспортник, с ним двое моих офицеров из отпуска возвращаются. Ферштейн привезут, блеснул я сообразительностью. А то, захохотал Колосков и хлопнул меня по плечу, едва не сломав ключицу. Хищно наклонив нос, вертолёт начал снижение. Допиваю кофе и завинчиваю крышку термоса. Пилот теперь уже постоянно глядя в окно, находит наконец нужную точку и делает круг, подыскивая место для посадки. Вертолёт садится на голой скале с серым куполом, выступающий из джунглей. Двигатель смолкает, наступает звенящая тишина. Только винт ещё крутится безшумно, рассекая горячий воздух, да меланхолично чавкает резинка командир корабля. Где груз? Деликатно интересуюсь я. Он невозмутимо показывает большим чёрным пальцем через плечо. Выхожу в грузовой отсек, но ничего похожего на компактный маяк не вижу. Ну и где он? Движение чёрного пальца повторяется. На полу, пристёгнутое ремнями, лежит в брезентовом чехле нечто, похожее на трубу длиной около 2 м и сантиметров 30 в диаметре. Ничего себе. Пробую поднять. Да, не меньше 40 кг, а может и больше. Когда Иван меня инструктировал, то показывал чертёж. На рисунке приборчик выглядел как обычный чертёжный тубус с небольшим зонтиком, солнечной батареей сверху. Габариты и вес указаны не были. Может и соображение секретности, а может по обычному головотяпству. Это точно мой груз, спрашиваю в третий раз. И пилот, повернув ко мне похоже на большую закорчённую сковородку лицо и коплевидных зеркальных очках, меланхолично кивает. Похоже, помогать в выгрузке он не собирается. Наши люди всё подготовили. Ох, Иван. Один мой знакомый в таких случаях говорил: "Какие люди, хвы на блюде". Впрочем, и я не лучше. Если бы увидел раньше эту неподъёмную ельдовину, обязательно наплевал бы на конспирацию и взял бы с собой двух ангорских солдат. И ведь хотел посмотреть вчера вечером, хотел. А что там смотреть? Я и сам её не видел, прогудел Колосков. Но мы всё сделали. Обезьян мы уже перегрузили вертолёт, принытовали 2 часовых выставленные. Никуда не денешься. А ты насмотришься ещё. Наливай. И я налил. Так что Кива от Ненокова такой же их точно такой же, даже ещё хуже. Потому что те подкладывали с винью мне, а я сам себе. И при всём при том, вроде бы никто никому ничего не подкладывал и ничего плохого не делал. Хм, удивительно. Повозившись с застёгнутыми брезентами и ремнями, вытаскивают трубу наружу, с трудом отволакивают в сторону. Как такую махину поставить и зафиксировать вертикально без лебёдки? Они приложилу. Нужен специальный крепёж. А о нём, похоже, тоже никто не подумал. Лебёдку, трос и крепёж. «Все должна заменить саперная лопатка, пристегнутая к чехлу сбоку». «Да, а ведь надо еще подобрать место и дотащить», — вытираю вспотевший лоб, вздыхаю. «Конечно, в любом случае никаких ангольцев я бы себе в помощь не взял». «Она только по легенде, метеостанция», — понизив голос и обернувшись на дверь своего кабинета, сказал Иван. «На самом деле это радиомаяк для ориентации наших подводных ракетоносцев». Ты должен решить задачу стратегической важности и ни в коем случае не засветиться. Наше присутствие в том регионе глубоко законспирировано, поэтому никаких следов твоего пребывания там остаться не должно. Что ж, придётся обходиться своими силами. Растягиваю новый топорчичатый чехол. Из под зелёного брезента показывается бокс стального цилиндра в пустынном жёлто-коричневом камуфляже. Бред какой-то. Эта штука идеально сольётся с песчаным фоном в Аравийской пустыне, в ракумах или Махаве, но среди тропической зелени она будет видна за версту. Те, кто всё подготовил, попросту не представляли, на каком фоне маяк будет установлен. Уж лучше оставить его в чехле. Но будет ли он тогда работать? Чёрт его знает. Да и где его ставить? Внимательно осматриваюсь. Мы приземлились на серый лысинец каменного черепа, под ногами скальный монолит, Местность открытая вокруг, густой кустарник. Место для установки явно неподходящее. Присел на корточки, как бородавка, круглый и чёрный, прогревшийся на солнце камень задумался, то ли идти искать место установки, а потом вернуться за маяком, то ли сразу тащить с собой эту неподъёмную хрень. Нужно найти прямое, крепкое дерево, посрубать ветки кроны а к стволу, вертикально привязать трубу. Только чем привязать? У пилота должен быть канат. Если нет, то порежу на полосы чехол, но всё равно получится на соплях. Нет, не нравится мне всё это. Но тут происходит событие, которое не нравится мне ещё больше. Взревел вертолётный двигатель, со свистом завертелись чёрные лопасти, мгновенно превратившиеся в прозрачный круг. Блендер взбивающий молочный коктейль из густова влаженного в миг помнявшего воздуха. Машина на преглазь подобралась, перенося центр тяжести стуга накаченных колёс настоявший невидимый винт. Что происходит, чёрт побери? Вертолёт прыгнул вверх. Ураганный ветер срывал листву и всё кобломками веток моё задравшее кверху лицо, которое сейчас вряд ли сохраняло обычно присущее капитану Полянскому вражение, благородного спокойствия и врождённой интеллигентности. Не своим, на грани фальцета голосом я заорал: "Эй, ты куда? Назад, сука! Назад, я сказал!" Не думаю, что молчаливый пилот меня слышал. Вертолёт быстро набирал высоту, оставляя несчастного Дмитрия Полянского в кишащих опасностями тропических джунглях. Я оцепенел. На череда событий, которые мне не нравились, не закончилась. Окружающая площадку растительность ожила. Ветки зашевелились, и из сочной зелени выскочили несколько десятков самых настоящих дикарей с разрисованными охрой лицами, с перьями во восклокоченных волосах и бусами из чьих-то зубов и клыков. Только вместо набедренных повязок некоторые носили шорты или обрезанные брюки, а один бородач щеголял в галифе и армейском жилете-разгрузке. Бросались в глаза нелепые здесь пилотка и офицерская фуражка. Еще более странно, среди луков и копий выглядели автомат Калашникова и винтовка М-16. Модернизированные дикари взяли меня в кольцо и медленно сжимали круг, наставив лицо, сердце, печень, живот, острия копий и круглые черные отверстия современных стволов. Это мне не понравилось больше всего. Какого черта меня вообще занесло в эти края?